В те дни, которые последовали за скандалом, Линад поняла. Нет ничего хуже, чем когда тебе не доверяют, подозревают в неблаговидных поступках, просто не выносят. И все это исходит от того человека, ради которого она бы с радостью прошлась по раскаленным углем. Макс держался от нее в стороне еще до того дня, когда он обнаружил фотографии. В обществе остальных членов семьи он оставался весьма вежливым с Линнет. Иногда Линнет ощущала на себе его взгляд. Он был задумчивым и настороженным. Ей так хотелось преодолеть барьеры, возведенные между ними, и убедить его, что он ошибается в своих подозрениях но сделать это было невозможно. Он был так настроен против нее, что Линнет понимала, она ни в чем не сможет его переубедить. Она почти не видела Макса, а появлялся он всегда в присутствии кого-то из родственников или слуг. Он также объявил, что поскольку у него масса работы, никто не должен входить в его кабинет. — Мне никогда подобная вещи не приходило в голову, — невольно вырвалась у Дины. — Я всегда с уважением относилась к его личному покою и занятиям, и никогда не прерывала его, когда он был занят. Я не могу понять, что с ним происходит в последнее время. — Но я пыталась проникнуть в его личный кабинет, — подумала Линнат, сгорая от стыда и смущения ибо приказание касалось именно ее, чтобы она не посмела прийти к нему и не пробовала убедить его в своей невиновности. Он не желал слушать ее, не хотел ее видеть, кроме как по необходимости. Раньше она не могла себе представить, что кто-то может быть так тверд, осуществляя свое решение. Однажды днем, когда воздух был холодным и свежим, но не было постоянного тумана, осаждавшего город, по мере того, как осень клонилась к завершению, Линат была в закрытом дворике вместе с Кэсси, которая играла в мяч, радуясь тому, что, наконец, оказалась на свежем воздухе после нескольких дней, проведенных в помещении. Она с удовольствием наблюдала за маленькой девочкой, думая о том, как она выросла за это лето. Она будет высокой, как Макс, уже сейчас это было заметно. «Чао, бомбино!» Неожиданное появление Макса заставило Линнет застыть, а Кэсси бросилась к нему. Потом она приостановилась, вспомнив, что уже почти взрослая девочка. «Папа!» Ты не должен меня так называть, — сказала она ему недовольно. Я уже не малышка. Я большая девочка и скоро пойду в школу. Она вернулась к прерванному занятию. Тут Линнад заметила, что Макс смотрит на нее, но не стала отводить глаз. Кэсси уже созрела для школы, — спокойно заметила она. Ей будет полезно общение с другими детьми. Я не спрашивал вашего мнения. Мне оно не требуется. Тихо, чтобы не услышала дочь, проговорил он. Тон То был настолько холодным и неприязненным, что сердцу у Линат замерло. Вы находитесь здесь только потому, что Кэсси доверяет вам. Если бы я хоть на минуту заподозрил, что вы предали ее доверие вы бы покинули это место давным-давно. — Я никогда не причиняла вреда Кэсси, — возмущенно ответила ему Линнет. Он задумчиво посмотрел на нее. — Я вам верю. Сдался он, но его взгляд продолжал оставаться таким же холодным. — Я также надеюсь, когда моя дочь пойдет в школу, — добавил он, — Она будет называться прекрасным именем Косима, а не какой-то кличкой, который сделала из него моя покойная жена. — Всех детей называют уменьшительными именами, когда они маленькие, — возразила Линнет. Даже сейчас рефлекс, заставлявший ее защищать Джоанну, сразу же сработал. — Некоторые из них глупые и даже обидные, — насмешливо ответил он. Моя жена время от времени с насмешкой упоминала о маленькой мышке, так назойливо следовавшей за ней повсюду. Я думаю, что это были вы. Вам никогда не хотелось возразить против такого эпитета? Лина отзарделась, и боль медленно затопила все ее существо. Джоанна считала ее надоедливой а ее детское восхищение — смешным, правда? Он жестоким удовольствием поведал ей об этом сейчас, зная, как ей будет обидно. К счастью, он не понимал, что самую большую боль ей нанесло его желание унизить и обидеть ее, продемонстрировав отвращение и недовольство ею. К тому же она все равно любила его. Я не могу сказать, что мне очень нравилось, когда меня называли певчей птичкой. Но я мирилась с этим, — недовольно ответила она ему. Наш великий поэт Шекспир сказал, что в имени, что значит слово «роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет», — закончил он цитату. На секунду она уловила промелькнувшую в его глазах грусть. «Я в этом не уверен. Ничего не остается неизменным. Что бы мы об этом ни воображали?» Она смотрела, как он уходит, и думала о том, что не может страдать еще сильнее. Он был о ней такого плохого мнения, что изменить этот факт не представлялось возможным. Она не сможет доказать, что леди Верн не посылала ее шпионить за ним. Если даже она получит подтверждение своей правоты, для него это ничего не будет значить. Больше всего ее огорчало не то, что она вскоре покинет это место и никогда больше не увидит его. Она всегда знала это. Нельзя потерять то, что тебе не принадлежит. Она приучила себя к этой мысли. Ее тревожило, что она уедет, зная, как он плохо думает о ней, и всегда будет думать так, если только когда-нибудь ее вспомнит. Приятные воспоминания, прелестный залитый солнцем день в Бурана, простое счастье ее дня рождения, моменты, когда они понимали друг друга — Все отойдет в небытие и будет забыто. После нее останется только отвращение и недоверие. Она была благодарна только за одно. Он никому не рассказал о том, что он о ней думает. Если бы он это сделал, Линна прочитала бы все в глазах Дины. Изменилось бы отношение к ней всех слуг в Кафаворите. Он избавил ее от этого. Он, наверное, полагал, что достаточно расправился с ней уже тем, что высказал все, что о ней думал. Но не расскажет ли он им после ее отъезда, что девушка, к которой все так хорошо относились, была простой, платной ищейкой? Боже, что, если Кэсси узнает об этом когда-нибудь? Станет ли она? Ее тоже ненавидеть. Линн отказалась, что она не выдержит этого. Но она также знала, что альтернативы нет. Поэтому она с трудом отбывала свои последние дни, улыбалась, хотя ей это удавалось с большим трудом. Заставляла себя держаться, как будто все было в порядке. Здесь оставались люди, к которым она привыкла и которые ей нравились. Она упивалась красотой Венеции, та старалась подпитать ее бодростью даже сейчас, когда похолодало и приближалась зима. Линат медленно прощалась с городом, потому что она считала, что никогда не сможет снова приехать сюда. С Венецией было связано слишком много воспоминаний. Даниили зайдут к нам выпить сегодня. Однажды заявил Макс во время завтрака, явно обращаясь к Дине и полностью игнорируя Линнат, как будто это ее совсем не касалось. Она напомнила себе, что это действительно ее не касалось. Это утро совершенно подавляло. Дождь стучал по окнам и громко шумел на каналах. Серые небеса нависли над крышами домов, Холодная влага проникала сквозь старые стены палаццо, несмотря на работу центрального отопления. Линна думала, что она уже не может быть несчастна. Но теперь она поняла, как ошиблась. Сегодня Антония будет здесь. Красивая, сияющая, грациозная, как гладкая мурчащая кошка, которая высматривает себе новую корзинку чтобы занять ее навсегда. «Они останутся на обед?» — поинтересовалась Дина. Линнет слышала ее вопрос, пытаясь переключить свои мрачные мысли с будущего несчастья к нынешнему отсутствию счастья. «Нет, они обедают в Чеприане. брат Антонио и Паола, ты его помнишь?» «Недавно вернулся из Канады, так что они сегодня отмечают это событие. Я его не видел несколько лет. У него теперь новая жена. Кроме того, он хочет предложить мне новое направление в бизнесе». Линдот рассеянно размешивала свой кофе-капучино, стараясь разогнать пенку. «Сбор всех друзей», — подумала она мрачно. Вся семья собралась, чтобы представить новых родственников, завязать новые деловые связи. Верный знак, что в недалеком будущем обе семьи будут объединены браком. Она вдруг подумала, любит ли Антония детей, будет ли она любить не только своих собственных детей, а ребенка, доставшегося ей в наследство. «Ей не будет сложно стать лучшей матерью, чем оказалась Джоанна», — решила Линнет. «Интересно, знает ли Кэсси Антонию? Нравится ли она ей? Принимает ли все это во внимание Макс? Или же он сделает все, как и в первый раз, как он хотел, а на остальных наплевать? Мне кажется, нужно предупредить Алда... Приготовить канапе? Вслух рассуждала Дина после того, как Макс ушел из комнаты. И что лучше подать? Шампанское? Линнет быстро посмотрела на нее. «Алду обычно очень хорошо совсем справляется, когда люди приходят к вам с визитом, заметила Линнет. Разве в данном случае требуются какие-то особые приготовления? «Паола Даниэли женился во второй раз, и мы еще не встречали его новую жену», — осторожно ответила Дина. «Такой прием будет вполне подходящим». Лина поняла, что ее стараются дезинформировать. Ей хотелось бы спросить у Дины, существуют ли какие-либо планы женить бы Макса на Антонии. Но она не могла вмешиваться после всего, Что произошло здесь? Обвинения Макса явно изменили ее положение в этом доме. Хотя никто не подозревал, что она находится в опале, она чувствовала себя связанной и уже не могла держаться вполне естественно, как раньше. Кроме того, Макс все держал в секрете в последнее время. И вполне возможно, что Дина не знала, на какой стадии находится его отношение с Антонией, хотя она явно понимала их важность. Весь день Линад пыталась придумать причины, чтобы не присутствовать на этой церемонии. Самое простое было сказать, что у нее болит голова или что она простужена, и не быть на обеде тоже, потому что там обязательно станут говорить о семье Даниэли, а она не хотела ничего слышать о них. Но больше всего она не желала оставаться на коктейль, находиться рядом с Антонией, своими глазами убедиться в верности своих подозрений. Меня не хватится, убеждала она себя. Никто не обратит внимания, что я придумала причину отсутствовать. Так ли это? Она смогла сохранить чувство собственного достоинства только потому, что знала, что Макс не догадывается, как сильно она его любит. Конечно, он знал, что она находит его физически привлекательным. Она не смогла этого скрыть, когда он касался или целовал ее. Если она не появится на коктейле, его острый ум сразу же все оценит, и Макс поймет, что она его ревнует. Но она была очень упорная и никогда не искала легких путей в жизни. Она явится туда, будет улыбаться, вести легкий разговор и пить шампанское. Все ее поведение докажет, что ей наплевать на Макса Дианджели. Он может жениться на ком ему угодно, ее это не касается. Она скоро поедет домой, будет совсем свободна от этой золотой клетки. Она надела то кремовое платье, которое надевала на свой день рождения. Конечно, с тех пор сильно похолодало, но когда все соберутся, в комнате станет значительно теплее, — уговаривала она себя. Она слегка дрожала в огромной, почти королевской гостиной. Дина заметила, как она дрожит. «Боже мой, неудивительно, что вы дрожите, это платье, — «Неподходящий наряд для таких вечеров», — заметила она. «Почему бы вам не купить себе что-нибудь более теплое, подходящее для этого сезона?» Линнет пожала плечами. «Теперь уже не стоит», — заметила она. «Я скоро вернусь в Англию. Там у меня достаточно зимней одежды. Мне, наверное, следовало бы привезти ее с собой. Но я не планировала оставаться здесь так долго». «А сейчас вы дрожите от холода?» — осуждающе заметила Дина. «Линнет, вы можете простудиться. Кроме того, это очень плохо для вашего горла. Я вам дам шаль». «Нет, спасибо. Мне совсем не холодно», — отказалась Линнет. Она не собиралась заниматься покупками вместе с Диной, потому что не хотела больше тратить деньги Макса. Они были в банке, И останутся там. Он считает, что ей кто-то приплачивает за шпионаж за ним. Пусть думает, что хочет. У нее пока еще есть деньги, и она постарается больше не тратить до тех пор, пока не покинет его дом. Икра была самой хорошей. Копченая лососина обычно заказывалась Максом в Шотландии. Про шампанское говорить нечего. Все было. Тип-топ, как картинка из модного журнала. Линад разглядывала комнату в сиянии хрустальных люстр, великолепные ковры и гобелены, и самого хозяина, прекрасно выглядевшего, в черном бархатном пиджаке. Антония была в темно-алом платье. Этот цвет выгодно подчеркивал ее великолепный цвет лица. Она чувствовала себя как дома среди всего этого великолепия. Линна отобратила внимание, что она постоянно держалась рядом с Максом, как будто уже видела себя в роли хозяйки дома. Надо заметить, что он всегда вел себя таким образом, что эта роль оставалась за Диной. Но было ясно, что Антония явно претендует на эту роль. Прибыла новая принцесса.